Глава девятая. Ситуация выглядела нелепой. Стоит и смотрит на неё, как кот на сметану или козёл на капусту. «Что, простите?» «Не пугайтесь так». Марк чуть усмехнулся. «Мне действительно нужна ваша помощь. Сам я не могу в силу определённых причин». От изумления у неё брови полезли на лоб, и она даже прижала их ладонью. «Везёт я на чудиков сегодня». Сначала мадам Николь, теперь вот этот… утопленник. «Вы же знакомы с Ангелиной?» «Что?» Вот этого она точно не ожидала. «Вы видите её из ресторана, незаметно. Мне надо с ней поговорить. Если мы куда-то пойдём вместе, это может вызвать ненужные домыслы, а мне бы этого не хотелось». Разочарование. Пожалуй, этим словом можно было выразить её чувство И облегчение. Утопленник вовсе не собирался к ней подкатывать. У него другие интересы. И ладушки. Но какова Ангелина? «Слушайте, я не собираюсь быть вашей дуэньей. Вы уж как-нибудь сами». «А-а-а», Марк уставился на неё, потом коротко хохотнул. «Да нет, это не то, что вы подумали. Боже упаси! Но мне действительно надо с ней поговорить. Это касается её мужа, и я не хочу вести разговор при чужих ушах. Приведите её сюда». «Ну, хотите, я за эту небольшую услугу выполню ваши желания?» «Вы золотая рыбка?» «Почти. Я скажу только одно слово. Боинг. И даже второе. Аэробус». Тихий вздох вырвался из её груди, прежде чем она сумела его сдержать. «Да, вы же летали на них? Когда работали вы...» «Вы хорошо подготовились», — оборвала она. «И в этом случае должны знать, что никакие международные маршруты мне не светят». «Вы про тот и досадный инцидент с пассажиром?» «Инцидент? Там человек погиб», — прошепела она. «Стюардесса». «Да, Коваленко Татьяна, ваша подруга. Соболезную. И знаю всю эту катавасию, судом и прочим. Но в моих силах преодолеть эти последствия. Мы просто забудем про этот пункт в вашем деле. Навсегда. Будете летать везде. Хотите прописаться в салоне первого класса? Могу устроить». «У вас приличный английский и полётный стаж?» Вообще-то Марк говорил такое, за что любая стюардесса душу продаст. Обслуживать бизнес-класс, а уж тем более первый, считалось синекурой. За эти места бились и иногда жёстко. «Хорошо. Не хотите благ себе? Могу сделать что-то полезное кому-то другому. Кому-нибудь из ваших... Э, друзей». Он достал сигарету, но не прикурил, лишь чиркал впустую зажигалкой. Слишком нервно чиркал и смотрел странно. Можно было бы уйти и не влезать в их дела. Но намёки Марка её встревожили. Ведь это был намёк? Неужели на Камаева? Значит, он в курсе и его проблем тоже. «Не знаю, чем ещё вас прельстить», — Марк развёл руками. «Скажу только, что мне очень и очень нужна от вас эта услуга. Очень. Как вы себе это представляете?» Я её сегодня впервые увидела. Вряд ли она захочет со мной куда-то идти. А вы попробуйте. Найдите слова. Только не говорите, что это я просил». Он снова чиркнул зажигалкой и снова не прикурил. «Ангелина курит?» «Что?» «А, не уверен. Вроде». Жанна протянула ладонь. «Давайте сюда». Сначала он не понял. А потом слегка улыбнулся и отдал ей пачку сигарет. Сигареты были какие-то незнакомые. Длинные трубочки, скрученные из тонких коричневых листьев. Кажется, их называют похитоски. Ангелину она нашла в обществе Лаврушина и ещё нескольких мужчин. Да, эта женщина притягивала к себе словно магнит. Но в её позе и улыбках не было кокетства, скорее детская непосредственность. Видимо, это и привлекало. Вот и Камаев тоже попался на этот обманчивый вид, бедняга. Жанна помнила, что рассказывала Наталья про финал их романа. Ангелина не захотела бросать богатого муженька и дала пилоту отворот-поворот с формулировкой «Неужели ты думал, что ради тебя я совершу такую глупость?» или «Что-то вроде того». Да. И разбила ему сердце. Жанна подошла и вклинилась в разговор. Обсуждали ремейк популярного советского фильма про авиакатастрофу. клёква конечно», — говорил один. «И старый-то фильм полон абсурда, но этот вообще жесть». «Теоретически, возможно», — возражал другой. «Если снизится на приемлемую высоту...» Ангелина улыбалась. Но Жанна заметила, что глаза её блуждали по сторонам. Скорее всего, она не слышала, не вникала в разговор, кидая лишь ничего не значащие реплики. «Мужчинам лишь бы покритиковать», — обратилась она к Ангелине. «Они не понимают, что там не в достоверности дело. Главное, что красавчик-пилот всех спас. Совершил подвиг». Ангелина чуть вздрогнула и посмотрела на неё с интересом. «Да, наверное». «Душно тут». Жанна помахала на себя рукой, порылась в сумочке и вытащила сигареты. «Зажигалку куда-то дело. У вас не будет?» Ангелина стрельнула глазами по сторонам. «Зажигалка есть, а сигарет нет. Я редко курю. Герман не любит запах табака. Может, выйдем на улицу?» Готовность, с какой Ангелина поставила фужер и пошла к выходу, удивила. Жанна не ожидала, что задача окажется такой лёгкой. Марка на улице не было. Они прошли вдоль фасада здания и свернули за угол. Ангелина взяла сигарету и прикурила. Курила она, а не умела. Отгоняла дым рукой, морщилась, собирая веер пока ещё не сильно заметных морщин возле глаз. А вообще, при ярком дневном освещении она казалась старше. А может, причиной служил толстый слой косметики на лице, хоть и сделанный профессионально. Тонер, консилер, бронзатор. Жанна с усилием подавила злорадное чувство. Нашла, нашла недостатки в сопернице. Кукла, просто раскрашенная кукла. И пока придумывала тему для разговора, появился Марк. Жанна увидела его за спиной Ангелины и сделала шаг назад, собираясь улизнуть. Ангелина обернулась и сделала попытку спрятать сигарету за спину, как школьница, застигнутая учителем. «Гель, Герман не объявился?» Она помотала головой. И телефон у него отключён. Так где ты его видела последний раз? В номере. Я же рассказывала. Он не стал меня ждать и пошёл в ресторан. Пошёл, но не дошёл. Странно, не находишь? Что ты имеешь в виду? Дальше Жанна уже не слышала, быстро уходя прочь. Но Марк прав. Всё это было странно. Уж не похитили ли его инопланетяне? Уволокли на летающую тарелку и сейчас ставят на нём опыты. Идти обратно в ресторан не хотелось. Хотелось побродить и подумать. Но подумать не получилось. Она проходила мимо входа в главный корпус, когда увидела там какую-то суету. Девушка-администратор хлопотала над мадам Николь, которая полулежала в кресле. Лицо у девушки было растерянное. Она явно не знала, что делать. Мадам Николь увидела Жанну и горестно запричитала. «Дорогая, помогите мне, умоляю!» «Что с вами?» Жанна взяла протянутую ей руку мадам. Мадам потянула её к себе и зашептала. «Со мной следят. Я вам говорила. Они здесь». «С чего вы это взяли, мадам Николь? но ну вы же не агент 007». «В моём номере установлено оборудование. Эти, как их, жучки». Тут она вспомнила про девушку администратора и испуганно прикрыла рот ладонью. Жанна присела рядом и кивнула администратору, что ей можно вернуться к работе. Та с облегчением удалилась. «Как вы это поняли? Про жучки. Вы что-то нашли в номере?» На мгновение Жанна подумала, что фантазии мадам могут оказаться правдой. «Я же не шпион. У меня нет специальной техники искать подобные вещи. Но вот вам факты. После обеда я прилегла отдохнуть и проснулась с чётким ощущением, что на меня кто-то смотрит. Взгляд был недобрый. У меня подскочил пульс, Я выбежала из номера и теперь не знаю, что делать. о я знаю, моя жизнь в опасности. Не надо мне было приезжать в Россию. Но я так хотела перед смертью повидать могилы предков». «А где? Где эти могилы предков?» Мадам открыла рот и моргнула. «Я была в Петропавловке». Тут уже Жанна открыла рот. «Мадам считает, что её предки лежат в крипте Петропавловской крепости?» Там же захоронены члены царской династии. «Теоретически, один из них мог быть отцом моего прадеда», — заявила мадам Николь. «Это не точно, но эти самодержцы были ещё теми штучками. Но на всякий случай я сходила ещё на Смоленское кладбище. Там точно кто-то похоронен». «А как их фамилия? Может быть, лучше обратиться в архивы к специалистам? Сейчас устанавливают такие вещи очень быстро. Архивы». — фыркнула мадам. — Настоящая фамилия утрачена. Моя прабабушка уехала из России в начале двадцатых годов под чужой фамилией, иначе её не выпустили бы. В Париже вышла замуж и, конечно, взяла фамилию мужа. Потом началась война, и из всей семьи выжил всего один ребёнок — моя бабушка. Она уже не помнила ничего из истории своей семьи. И только я, разбирая после смерти её документы, Решила восстановить родословное древо. Для этого я и приехала сюда. Вы же говорили, что были в России 30 лет назад. Мадам Николь нахмурилась. Разве? Ах, да. Но это были девяностые, сложный период. Мне не удалось ничего узнать. Архивы были в очень печальном состоянии. А те, кто мог бы мне помочь, просили очень и очень больших денег. Тогда у меня не было такой суммы. хорошо И как вы сейчас собираетесь всё это восстановить, если даже настоящую фамилию предков не знаете?» Мадам Николь бросила быстрый взгляд по сторонам и хитро улыбнулась. «У меня есть одна вещь — фамильное колье. Прабабушка чудом вывезла его с собой. Долгие годы оно лежало в сейфе швейцарского банка. И лишь недавно мне удалось доказать свои права и получить его. У вас есть его фото? Возможно, действительно это поможет. «О, да!» По словам матери, дом прадеда стоял где-то на набережной Фонтанки. И когда я гуляла там и решила посидеть усадьбу Державина, я увидела моё колье на одном из портретов. В голосе мадам звучало торжество. «На портрете графини Воронцовой». «Отлично!» — голосом Жанна постаралась выразить восхищение. «Но зачем же кому-то за вами следить?» «Как? Вы не понимаете?» Пришлось признать свою некомпетентность. Мадам Николь расправила плечи и выпрямилась. «Репарация!» — медленно и раздельно произнесла она. «Теперь я смогу доказать свое право на утраченное после революции имущество». Жанне еле удалось удержать руку, уже потянувшуюся к виску, чтобы покрутить там пальцем в известном жесте. «Мадам Николь!» — ласково как с ребенком заговорила она. «Во-первых, не репарация...» «Ареституция. А, а во-вторых, никто вам ничего не вернёт. У нас нет такого закона». «Но как? Вот я знаю, что в Прибалтике, и меня уверяли. Но мы же не в Прибалтике, мадам. Они входят в Евросоюз, и вполне возможно, что на них действие этого закона распространяется. Но не у нас. Никому вы не нужны. Отдыхайте спокойно». Мадам выглядела обескураженной, но быстро пришла в себя. «Тогда кто подсматривал за мной? Кто?» «Возможно, вам это приснилось? Вы же спали, так ведь?» «Может, ваши соседи снова громко заспорили? Вы резко проснулись? Тревожное сердцебиение, учащённый пульс?» «Да-да», — пробормотала мадам. «Они так ругались и даже дрались, кажется. В смысле, что этот мужчина снова бил свою женщину? Я не понимаю, как это можно вообще терпеть? Но вы меня успокоили, дорогая». А то я просто не знала, что делать. Но неужели в России нет закона по возврату имущества, несправедливо отобранного в те страшные годы?» На самом деле Жанна ни в чём не была уверена, потому лишь пожала плечами и посоветовала. «Обратитесь к юристам, они подскажут». Оу, мадам снова закатила глаза. «Да они обдерут меня как липко, как только узнают про мою фамильную драгоценность. Думаю, совсем не обязательно посвящать их во все детали. «Но как же я тогда докажу своё родство со старинной дворянской фамилией? Они требуют доказательств. Они...» Мадам Николь быстро осмотрелась по сторонам, и хоть никого рядом не было, понизила голос. «Эти люди весьма почтенные члены дворянского собрания. Мне предложили вступить в него и даже вернуть кравский титул. Но нужны доказательства. И я немного обманула вас, дорогая». В особняк на фонтанке я попала не случайно. Мне прислали фотографию портрета. Я сличила его со своим колье и была поражена сходством. Но всего этого мало. Нужны документы. Мне обещали содействие в архивах. Это так волнует меня, вы не представляете. Узнать хоть что-то о своих корнях. Долгие годы я жила в неведении. У Жанны в голове роились вопросы, но задать их она опасалась. Мадам Николь всё больше и больше напоминала ей соседку с паранойей. За той тоже следили и хотели извести. Как же родственники отпустили её одну? Или всё же она одинока? В любом случае опыт общения с полубезумными старушками подсказал, что возражать и сомневаться ни в коем случае не стоит. Прекрасно, с наигранным воодушевлением воскликнула Жанна. Теперь вы знаете, в каком направлении искать. Вернётесь домой сделайте экспертизу которая, я уверена, покажет подлинность вашей фамильной реликвии, и сможете по праву носить титул. Очень рада за вас». «Ну вот еще», — фыркнула мадам, — «в России тоже полно экспертов. Мне посоветовали одного, весьма надежного. Когда я была на аудиенции у предводителя дворянского собрания, он выразил полное восхищение и уверенность, что драгоценность подлинная. Также я консультировалась со специалистом по генеалогии». От удивления у Жанны дёрнулась века. Она весьма невежливо схватила мадам за руку. «Простите, мадам, вы привезли колье в Россию?» Голубые глаза мадам вспыхнули торжеством. «А как иначе, дорогая? Конечно!» «Надеюсь, оно надёжно спрятано в одной из банковских ячеек?» «О!» — мадам прижала руку к груди и тут же отдёрнула. «Доверять банкам в наше время?» «Знаете, сколько потерял мой муж во время кризиса?» Почти всё. Это и убило его, подорвало здоровье. А его, если не ошибаюсь, сбил мотоцикл? О, ну да. Но если бы он не был в депрессии, то не попался бы так нелепо под колёса этому бедолаге. тевид был очень и очень расстроен. Ходил как воду опущенный. И вот результат. «Не хотите ли вы сказать, что эта вещь сейчас находится при вас? Это же безумие!» «Вовсе нет. Вы просто не понимаете, дорогая. попробую я у себя дома отдать колено экспертизу. Это сразу станет известно налоговой службе. Они лишат меня пособий и прочих выплат. Да ещё и обложат таким налогом, что вам и не представить». Кошмар. Жанна имела в виду не жадность налоговиков Канады или откуда там мадам прибыла, а то, что по улицам ходит безумная старушка — с неким старинным раритетом, рискуя быть ограбленной в любой момент. Мадам Николь, напротив, расценила ее возглас как сочувствие и скорбно кивнула. «Как примерно оценил мое колье милейший человек из дворянского собрания? Оно стоит пятьсот тысяч». Она потупилась и улыбнулась. «Долларов? Проводите меня, пожалуйста, в номер, дорогая. Я немного устал». Мадам Николь тяжело поднялась с кресла, опираясь на руку Жанны. И они медленно двинулись по холлу отеля к лифту. На дверной ручке номера мадам Николь висела табличка «Не беспокоить». «Не хочу, чтобы в мой номер заходили посторонние люди», пояснила мадам, снимая табличку. «Несколько дней я вполне смогу прожить без уборки. Эти горничные часто не брезгуют что-нибудь присвоить». «Ну да», — подумала Жанна. «Не лишняя предосторожность, когда у тебя в багаже лежит полмиллиона». Телефон коротко тренькнул, оповещая сообщение. Оставив мадам и отказавшись выпить с ней чашечку кофе, она вышла и тут же в коридоре открыла мессенджер. На присланной фотографии она снова увидела Камаева. Это был уже другой кадр. Опять в аэропорту с чемоданом, где-то на эскалаторе. Невозможно было понять, когда сделан снимок. Сегодня или несколько дней назад, а может, недели или месяцев, Но под фото имелась подпись. «Хорошим пилотам иногда не везёт с самолётами». В груди похолодело. «Это угроза?» «Это выглядело угрозой или предупреждением?» Она быстро написала. «Что вам нужно?» Ответ пришёл почти сразу. «Быстро соображаешь. Молодец. В номере 305 в главном корпусе в сейфе лежит то, что поможет одному пилоту благополучно приземлиться в Новосибирске». «У тебя ровно три часа». Пока она пялилась на строчки, пытаясь сообразить, что имел в виду псих, пришло ещё одно сообщение. «Не вздумай позвонить ему или оповестить службу безопасности. Это не поможет. Я слежу за тобой. Помни, что рейс SK-6004 в твоих руках». Голову накрыло ватным облаком. Ноги ослабели, как после хорошего глотка шампанского, которое она так и не попробовала. Она оперлась рукой о лакированную дверь и лишь потом осознала, что смотрит на латунную цифру 305.